Эпилог. Пятнадцать лет спустя. Лили. Я уезжала, чтобы вернуться. А когда вернулась, стало ясно, что здесь я и должна быть. Вот где было мое место. Габриэль. Я хотела, чтобы моя дочь достигла определенного уровня, могла достойно зарабатывать и быть счастливой. На этом моя роль заканчивалась. Дело сделано, цель достигнута. Вот только Лили продолжает идти. Все дальше и дальше. И это немного слишком для меня. Ее картины повсюду. Люди спрашивают, это ваша дочь? Но больше всего меня впечатляет то, что ее имя можно увидеть на телевидении, в газетах, везде. Потому что это не только ее имя, но и мое. Как жаль, что я больше не работаю. Я бы ходила с гордо поднятой головой, ведь моя дочь ⁇ звезда. Лили. Однажды мне сказали. Что ты хочешь рисовать? Что хочешь рассказать? Это должно быть не просто красиво, это должно иметь смысл. Ответ очевиден. Свидетельствовать. Кричать в тишине. Дать голос тем, кого не слышно. Показать тех, кого не видно. Рисовать людей. Усталых, измученных временем, но достойных, ведь за ними прожитая жизнь. В них душа. Нечто настоящее, уникальное. Их фигуры говорят о жизни полной труда. Я никогда не стремлюсь приукрасить их, показать в лучшем свете. В их несовершенстве я ищу истину. С любовью, признательностью и сочувствием я смотрю и на фигуру, которую знаю наизусть. На то, что делают с ней месяц за месяцем время и боль, оставляющие свой след на лице и коже. Я чувствую потребность рисовать сокровенное. То, что я знаю, то, что рядом — то, что я могу сделать своим. Художник — тот, кто выходит на свет, чтобы сказать, кто он такой. Габриэль. В основном это автопортреты. Она такая красивая, и это хорошо. Но каждый раз она уродует себя. То нос нарисует более крупным, то тело более полным. Она старит себя, но получается еще более красивой, более женственной. Глядя на ее картины, я иногда узнаю в них свои черты. Она и меня делает красивее, позволяет мне любить себя естественной, не Вот почему все любят ее работы. Людям нравится по-новому видеть себя красивыми, достойными любви. Лили, все думают, что это автопортреты, но я рисую не себя, а маму, мою маму, какой я ее вижу, какой я всегда ее видела и какой она навсегда для меня останется. Она прекрасна. Габриэль. Мне нравятся работы моей дочери. Пусть я ничего в этом и не понимаю. Не нужно ничего знать, чтобы видеть правильные черты лица, текстуру кожи, свет, плотность, глубину цветов. В ее картины буквально погружаешься. Они захватывают, обволакивают, успокаивают, как нежные руки, знакомые руки. Каждому хочется найти утешение в объятиях своего ребенка. Лили. Я рисую, чтобы быть там, где должна, на своем месте, которое было так трудно найти, и больше не задаюсь вопросами. Я рисую, следовательно, существую. Рисую, чтобы научиться любить себя и затем, чтобы научиться произносить «Я люблю тебя». Габриэль. Я смотрю на свою дочь. Сегодня она берет масляные краски. Мне нравится запах скипидара. Этот сосновый запах Легкий наркотик. Так недолго и обоняние потерять. Она нежно прикасается кистью к холсту. Вся лучится уверенностью. Лили больше ничего не делает через силу. все теперь так, как подсказывают ей чувства. Не удивлюсь, если она целует свои холсты, прежде чем расстаться с ними. Валентина мне больше ничего не рассказывает. А мне пишет. Зато я знаю, что когда она сбежит, то явится к тебе. Ничего не могу тебе сказать, особенно о том, что ее велосипед и рюкзак уже собраны. Она мне об этом говорила. Лилия откладывает кисти. Кажется, она закончила. Как понять, что работа завершена? Когда любая новая деталь только испортит ее. Это решает картина, редко художник. Помолчав, я все же спросила. А как узнать, когда ребенок готов покинуть гнездо? Нам никак. Это знает только он сам».